Человека Происхождение и природа человека Параграф 77 Сущности и смысл Моисея Восказание о происхождении первых людей Адама и Евы Священный бытописатель свидетельствует, что Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, особенным образом, отличным от того, каким произвел прежде все прочие свои создания, и при том, иначе сотворил мужчину и иначе женщину. О сотворении человека, в частности, говорит бытописатель следующее. И сказал Бог. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». «И сотворил Бог человека, по образу Божию сотворил его». «Мужа и жену сотворил их Бог». Бытие, глава 1, стихи 26 и 27. В частности, о сотворении мужа. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни».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 Это Моисеево повествование надо понимать в смысле истории, и не в качестве вымысла или мифа, потому что в историческом смысле понимали его. Во-первых, сам Моисей, как можно вообще заключать из характера всей его книги чисто исторической, и в частности из тех слов, которые по его свидетельству произнес Адам, когда к нему была приведена Ева. «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться жена, ибо взята от мужа своего». Бытие, глава 2, стих 23. «И потом из слов, которые изрек Бог падшему Адаму. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Бытие, глава 3, стих 19. Во-вторых, последующие Ветхозаветные Писатели. Например, в книге премудрости Соломоновой читаем. Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного своего бытия, глава 2, стих 23. Также в книге Иисуса Сына Серахова, Господь создал человека из земли и опять возвращает его в нее. Определенное число дней и время дал он им, и дал им власть над всем, что в ней. По природе их облег их силою и сотворил их по образу своему». Глава 17, стихи с 1 по 3. В-третьих, Христос Спаситель. Доказывая нерасторжимость брака, он сказал фарисеям,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 Этими словами Господь ясно подтвердил достоверность всего того, что повествует Моисей о происхождении первозданной человеческой четы. Бытие, глава 2, стихи с 18 по 24. В-четвертых, святой апостол Павел. Он свидетельствует, что сначала создан был мужчина, потом женщина. Прежде создан Адам, а потом Ева. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 13. О создании мужчины говорит. Первый человек Адам стал душою живущую. Первый человек из земли перстный. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 45. О создании женщины. Не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 8 и 9. В-пятых, святые отцы и учители церкви. Например, а. Феофилантиохийский. Одно только счел Бог достойным собственных рук. Сотворение человека. И далее. Жену для Адама Бог сотворил из ребра его. Б. Святой Василий Великий. Происхождение человека превосходнее происхождения всего, ибо сказано, что Бог взял персть от земли и создал человека. Он удостаивает созидать наше тело собственной рукой. Не ангел был употреблен для создания, не земля произвела нас сама собой, как кузнечиков, не служебным силам повелел сделать то или другое, но, взяв персть от земли, созидает собственной рукой. В. Святой Григорий Богослов. Бог из сотворенного уже вещества, взяв тело и от себя вложив жизнь, что в Слове Божием названо под именем души или образа Божия, творит как бы некоторый второй мир, в малом великий. Поставляет на земле иного ангела, зрителя видимой природы, тайника твариума созерцаемой. Г. Святой Амвросий. Не напрасно жена создана не из той же персти, из которой образован Адам, но из ребра самого Адама, доведаем, что в муже и жене одна телесная природа что один источник человеческого рода, и потому не двое от начала сотворены, муж и жена, и не две жены, но прежде муж, а потом от него жена. Д. Святой Иоанн Дамаскин. Из видимого и невидимого естества Бог своими руками сотворил человека по образу своему и по подобию. Из земли он образовал тело, а душу словесную и разумную сообщил человеку своим дуновением. Но с другой стороны, нужно помнить, что как в сказании своем о происхождении мира вообще, так и в сказании о сотворении первых людей, священный бытописатель, желая быть понятным для всех, нередко выражается чувственно и «человекообразно», применительно к общему смыслу. Поэтому, хотя все в этом сказании должно понимать в смысле истории, но не все в смысле буквальном. Некоторые, говорит святой Иоанн Златоуст, слыша чтение, которое гласит «в дуну», утверждают, будто душа происходит из существа Божия. Что может быть хуже такого неразумия? Если на основании слов писания «в дуну в лице его» они хотят приписывать Богу уста, то необходимо приписать ему и руки, когда сказано «создал человека». Итак, когда слышишь слова Писания «создал Бог человека», то представляй силу подобную «да будет». И когда слышишь «вдунул в лице его дыхание жизни», представляй, что как произвел он силы бесплотные, то что также было угодно ему, чтобы и это из праха сотворенное тело имело душу разумную, которая могла бы пользоваться членами тела. Таким же образом рассуждал и блаженный Феодорит. Когда мы в Моисеевой истории слышим, что Бог взял от земли прах и образовал человека, и отыскиваем смысл этого изречения, мы находим в этом особенное расположение Божие к роду человеческому. Ибо, описывая творение, великий пророк замечает, что других тварей Бог всяческих создал словом, а человека образовал своими руками. Но как там под словом мы разумеем не повеление, но одну волю, так и здесь при образовании тела имеем в виду не действие рук, но величайшую внимательность к этому делу. Ибо каким образом ныне по воле его зарождается плод в утробе матерней, и природа следует законам, которые он с самого начала предписал ей, так и тогда человеческое тело по его же воле составилось из земли, и персть стала плотью. И спустя несколько. Божественный Моисей говорит, что сначала было образовано тело Адама,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 Под именем Дуновения не разумеется здесь какая-либо часть божественного существа, как думали Кедрон и Маркион, но словом этим обозначается свойство души как существа разумного. В другом месте он делает общее замечание. Мы не говорим, будто божество имеет руки или нуждается в каком-либо совете и предварительном размышлении, чтобы устраивать творение уже по придуманной идее, как бы снасловил Платон. Но утверждаем, что каждое из таких выражений, в которых описывается творение человека и упоминается, например, о предварительном совете Божьем, показывает, только больше, чем о других творениях, попечение Божие о человеке.